От вас я ожидал честной игры. Вы поддерживали в нас впечатление, что являетесь нашим другом. Вы должны нам хоть что-то объяснить. Я обещал дать вам объяснение. Но подумайте, это вы действительно хотите их получить? Можете быть уверены, никто вас больше не побеспокоит. Никаких сынов вы больше не увидите. Не надо ничего спрашивать, Тедди тронул Ренда за руку Синти. Он отмахнулся от неё без злости, но решительно. Я обязан знать. Давайте послушаем ваше объяснение. Вам они не понравятся. Рискну уж. Ну хорошо. Хок устроился поудобнее. Вы не откажетесь налить нам вина, дорогая? Спасибо. Первая, я расскажу вам небольшую историю. Отчасти она будет аллегорической из-за отсутствия некоторых слов, понятий. Жило однажды некое племя, совсем не похожее на племя людское. Совсем. Я не сумею описать вам, не как они выглядели, не как они жили, но они обладали одной важной чертой, понятной и вам. Они были существами творческими. Творчество и наслаждение искусством являлись и главным их занятием, и смыслом их жизни. Я намеренно употребил слово искусство. Искусство понятие неопределённое, неопределяемое, не имеющее никаких пределов. Это слово можно использовать без боязни употребить его неправильно. так как оно лишено точного значения. Оно имеет столько значений, сколько есть художников. Не забывайте однако, что эти художники не люди, а их искусство не искусство людей. И был один из этого племени, молодой, если пользоваться вашей терминологией, Он создал произведение искусства под присмотром или при руководстве своего учителя. Он был талантлив этот молодой, и его творение обладало многими интересными и забавными чертами. Поощряемый учителем, он продолжал работу над своим творением и готовил его к оценке. Не забывайте, что я говорю метафорически, так словно это был художник из людей, готовящий холсты к ежегодной выставке. Прервав свой рассказ, Хок неожиданно повернулся к Ренделу. Скажите, а вы религиозны? Вам приходило когда-нибудь в голову, что всё это Широким движением руки он обвёл окружавшую их красоту природы, может иметь творца должно иметь творца Рындульский конфижени покраснел вообще-то я не то чтобы много ходил в церковь не уверен на пробраматолон но да пожалуй я в это верю а вы Синте напряжённо слушавшая разговор Синте молчике внола художник создал этот мир на свой собственный манер, используя аксиомы, ему понравившиеся. Учитель одобрил творение в целом. Однако, подождите секунду, перебил его Рендел. Вы что, пытаетесь описать творение нашего мира, вселенной? А что же ещё? Ну, какого чёрта? Это же нелепость какая-то. Я просил вас объяснить события, пришедшие с нами. А я предупреждал, что вам не понравится моё объяснение. Помолчав секунду, Хог продолжал. Вначале сыны птицы были основным элементом этого мира. Голова Ренделла готова была лопнуть. С тошнотворным ужасом он признался наконец себе, что все его логические построения, придуманные по пути сюда, были грошовой поделкой, кое-как сляпанной с единственной целью подавить обуревавший его страх. Сыны птицы реальны, а не реальны, ужасны и обладают колоссальной мощью. Теперь он знал, А каком племени говорит Хог? Потрясённое, застывшее в ужасе лицо Синтии говорило, что и она знает, и теперь никогда больше не будет спокойствия ни для кого из них. Вначале была птица. Взгляд, которым Хог окинул Ренделла, был лишён недоброжелательства, но и сострадания в этом взгляде не было тоже. Нет, сказал он просто и спокойно. Никакой птицы никогда не было. Существуют только те, которые называют себя сынами птиц, глупые и наглые. Вся их священная история, сказки и суеверия, но согласно законам, которые правят этим миром, они сильны в некотором роде. И все, что вам, Эдвард, казалось, вы видели в действительности. Вы хотите сказать, что... Подождите, дайте мне закончить. У меня мало времени. Вы действительно видели все, что, как казалось вам, видели, за одним исключением. Меня вы видели только в вашей квартире или в моей квартире. А все эти существа, которых вы выслеживали на улице, то существо, которое испугалось синтю, всё это сыны птицы. Стоулс и его дружки. Учителю не понравились сыны птиц, и он предложил внести в творение некоторые поправки. Но художник был тороплив, а может, беззаботен. Вместо того, чтобы убрать их совсем, он их, ну, скажем, перекрасил, придал им вид неких новых творений, из тех, которыми он населил свой мир. И всё это не имело бы особого значения, не будь эта работа избрана для оценки. И, конечно же, критики заметили сынов птиц. Они были плохими произведениями искусства они безобразили работу в умах критиков появились сомнения стоит ли сохранять такое творение вот потому-то я и нахожусь здесь хок замолк словно ему нечего было больше сказать так значит вы в благоговейном страхе посмотрела на него синти значит вы Нет, Синтия, улыбнулся Хогг. Я не творец вашего мира. Когда-то вы интересовались моей профессией. Так вот я искусствовед, критик. Всё существо Рендала не хотело верить этим словам, но искренность, правда, звучавшая в голосе Хога, не оставляли места для сомнений. Я уже предупреждал, продолжил Хог, что буду вынужден говорить в рамках ваших понятий и вашего языка. Мне трудно понять, что составить суждение о таком творении, как этот ваш мир, совсем иное дело, чем подойти к картине и оглядеть её. Этот мир населён людьми, и глядеть на него нужно глазами людей. Поэтому я, человек, Теперь Синтия находилась в ещё большем смятении. Я не понимаю. Получается, вы действуете через человеческое тело? Это я действительно человек. В человеческом племени рассеянной критики люди. Каждый из них проекция критика, но одновременно каждый из них человек, человек во всех отношениях, даже не подозревающий, что он критик. Словно утопающий за соломинку Рендалу хватился за прозвучавшее в этих словах противоречие: "Но ведь вы знаете это, или, по крайней мере, так говорите. Здесь что-то не сходится". Верно, невозмутимо кивнул Хок. Но до самого сегодняшнего дня, когда по различным причинам, в том числе из-за проведённого Синти допроса, Стало неудобным продолжать такое существование вот этот человек. Он постучал себя по груди. Не имел ни малейшего представления, зачем он здесь. Есть целый ряд вопросов, на которые я не мог ответить, оставаясь Джонатаном Хогом. Джонатан Хог возник как человек с единственной целью проникнуться, насладиться артистическими аспектами этого мира. Тем временем оказалось удобным использовать его же для расследования некоторых сторон деятельности этих отвергнутых, перекрашенных существ, которые именуют себя сынами птиц. Так уж случилось, что вы двое, ничего не знающие и ничего не понимающие, оказались вовлечены в эти события как почтовые голуби, используемые сражающимися армиями. Но этим дело не ограничилось. И общаясь с вами, я познакомился с некоторыми незамеченными мной прежде обстоятельствами художественного плана. Почему, собственно, я и взял на себя труд вдаваться во все эти объяснения? Что вы имеете в виду? Позвольте мне сперва упомянуть обстоятельства, замеченные мной в моей роли критика. Ваш мир обладает целым рядом удовольствий. Гета, протянув руку, он отщипнул большую сахарно-сладкую мускатную виноградину и неторопливо смакуя съел её. Странное удовольствие, и весьма примечательное. Никому прежде не приходило в голову превратить в искусство элементарный процесс получения необходимой для жизни энергии. Ваш художник весьма талантлив. Кроме того, вы видите сны. Необычайная рефлексия, при которой творением художника дано творить новые миры, свои собственные. Теперь вы видите сны, Улыбнулся Хох. Почему критик должен быть самым вправдошным человеком? Иначе как бы он видел сны, которые видят люди? Затем вино и всё прочее в этом роде. Наслаждение, соединяющее в себе черты еды и снов. Есть у вас и ни с чем не сравнимое наслаждение беседы, дружеской беседы. чем мы с вами сейчас и занимаемся. Это удовольствие не ново, однако достойно всяческой похвалы то, что художник включил и его. Далее. Любовь мужчины и женщины. Она просто смешна, и я полностью отверг бы такое новое введение, если бы, благодаря вам, друзья мои, не увидел в ней нечто, полностью избегнувшее внимания Джонатана Хога. Нечто такое, что никогда не сумел бы придумать сам. Как я уже говорил, талант вашего художника весьма велик. Почти с нежностью Хог посмотрел на Синтию и Рэндалла. «Скажите, Синтия, что вам нравится в этом мире? Чего вы боитесь и что ненавидите?» Вместо ответа Синтия прижалась к мужу, который обнял её за плечи, словно пытаясь защитить от всех бед. А вы, Эдурд, повернулся Хок, к Кренделу. Есть в этом мире нечто такое, ради чего вы отдали бы и тело своё, и душу? Возникнет ли такая необходимость? Мне надо отвечать. Я всё видел на вашем лице. и в вашем сердце вчера, когда вы склонялись над кроватью. Великолепные, просто великолепные произведения искусств. Я имею в виду вас обоих. В вашем мире я нашёл целый ряд образцов отличного оригинального искусства, вполне достаточно, чтобы оправдать продолжение работы художника над этим его творением. Но много здесь и неудовлетворительного, плохо написанного, дилетантского, такого из-за чего я никак не мог одобрить работу в целом, пока не встретил, не прочувствовал, не оценил трагедию человеческой любви. Трагедию? Изгмлённо посмотрела на него Синти. Вы сказали трагедию? А чем она может быть ещё? В его взгляде Хога была не жалость, а спокойное, мудрое понимание. Несколько секунд Синтия молча, широко открытыми глазами смотрела на него, а затем спрятала лицо на груди мужа. Рендел потрепал её по голове. "Прекратите это, Хог", яростно сказал он, "вы снова её напугали". "Я не хотел, всё равно она пугаль". И я скажу вам, что думаю о вашем рассказе. В нём такие дырки, через которые слона провести можно. Вы всё это выдумали. Вы сами в это не верите. Так оно и было. В глубине души Рендел поверил Хогу. Однако он продолжал говорить, рукой пытаясь успокоить жену. А как насчёт грязи под вашими ногтями? Я заметил, что вы не словом её не упомянули. Ещё отпечатки ваших пальцев. Вещество из-под моих ногтей очень слабо связано с этой историей. Оно выполнило свою задачу. Напугало сынов птиц, они сразу разобрались, что это такое, а именно кровь сынов, помещённая туда другой моей личностью. Но при чем здесь отпечатки пальцев? Джонатан Хок искреннейшим образом боялся давать их. Джонатан Хок был человеком, Эдвард. И вы не должны об этом забывать. Рэндаллу пришлось рассказать о своих синтии, столь же бесплодных, сколь многочисленных упражнениях в дактилоскопии. Понятно, кивнул Хок. Правду говоря, я... Не припоминаю всего этого даже сейчас, хотя моя полная личность должна бы всё знать. У Джонатана Хога была нервная привычка протирать различные предметы на samym платком, возможно, он протёр ручки вашего кресла. Я такого не помню, как и я. Это ещё далеко не всё. Это только малая часть несуразностей. Не сдавался Рэнду. А как насчёт той больницы, в которой вы, по вашим же собственным словам, находились? И кто вам платит? Где вы берёте деньги? Кроме того, почему Синтия вас боялась? Хок посмотрел на далёкий город. Со стороны озера накатывал туман. На все эти вещи не остаётся времени, сказал он. И даже для вас самих не имеет значения поверите вы мне или не поверите, но вы ведь верите, несмотря ни на что. Однако вы напомнили мне при ещё один момент. Вот. Вытащив из кармана толстую пачку банкнот, он протянул её Ренделу. Возьмите, мне не больше не понадобится. Через несколько минут я вас покину. Куда вы направляетесь? Назад к себе. После моего ухода вы должны сделать следующее. Забирайтесь в машину и сразу уезжайте на юг через город. Ни в коем случае не открывайте окна машины. пока не удалитесь от города на приличное расстояние. Почему? Всё это мне как-то не нравится, и всё равно делайте, как я сказал. Предстоят некоторые, ну, скажем, изменения в перестройке. Что вы имеете в виду? Ведь я говорил вам, что с сынами птицы покончено, верно? С ними и со всеми их делами. «Каким образом?» Хок не ответил. Он смотрел на туман, начинавший окутывать город. «Думаю, мне пора вас покинуть». Он повернулся с явным намерением уйти. «Делайте все, как я сказал». «Не уходите». Синтия оторвалась от груди мужа. «Подождите немного». «Да, дорогая моя». «Вы обязаны сказать мне одну вещь. Мы с Тедди не разлучимся?» Хок внимательно посмотрел ей в глаза. «Я понимаю, что вы хотите спросить, только я этого не знаю. Но вы должны знать, я не знаю. Если оба вы – существа этого мира, тогда ваши дороги могут и должны идти дальше рядом. Но ведь есть и критики. Критик, а они-то какое имеют к нам отношение? Не исключено, что либо один из вас, либо другой, либо оба сразу являются критиками. Этого я знать не могу, ведь критики просто люди, пока они здесь До сегодняшнего дня я не знал даже про себя. Вот он вполне может оказаться критиком. Хог задумчиво посмотрел на Ренделл. У меня уже появлялось сегодня такое подозрение. А я я просто не могу этого знать. Но крайне маловероятно. Видите ли, мы не должны быть знакомы друг с другом. Это портит достоверность наших оценок. Но но если мы не одинаковы, значит, это всё. Слова были сказаны без нажима, но звучали настолько окончательно, что Рендел Синтии вздрогнули. Наклонившись к остаткам пиршества, Хок отщипнул ещё одну виноградину, съела её и закрыл глаза. больше их не открыл. Мистер Хок окликнула Рендел через некоторое время мистер Хок ответа не было. Этот вину в Синтию он встал, подошёл к сидящему человеку и потрогал его за плечо. Мистер Хок Но нельзя же бросить его здесь. Уберз дал Рендел Синти через несколько минут. Он знал, что делает Тед. Теперь нам нужно следовать его указаниям. Ну ладно, мы можем заехать в Орегон и известить полицию. Сказать им, что там на холме валяется мертвец, которого мы оставили? И что же они нам ответят? Прекрасно, скажут, езжайте дальше. Нет, Тейди. Мы будем делать так, как сказал Хок. Слушай, Лапа, неужели ты поверила всему, что он нам наплёл? А ты? Синтия смотрела на него глазами, полными слёз. Только честно. Не выдержав её взгляда, Рендел опустил голову. Ладно. Ерунда это всё. Сделаем, как он сказал. селись в машину. Спустившись с холма и направляясь к Окигану, они не заметили и следа того тумана, который совсем недавно накрыл Чикаго. Не увидели они его и, свернув на юг в городу. День был таким же ясным, солнечным, как и начинавшее его утро. В воздухе чувствовалась лёгкая прохлада. Делавшие вполне осмысленным совет хога держать окна машины плотно закрытыми. Они выбрали путь вдоль берега озера, огибая таким образом петлю, с намерением так и ехать на юг, пока машина не окажется далеко за пределами города. Теперь машин попадалось заметно больше, чем утром, и Ренделу приходилось внимательно следить за дорогой. Но было даже и, кстати, не он, не Синти, Не хотели сейчас разговаривать. Синти, сказал Рендол, когда район петли остался позади. Да. Нужно кому-нибудь сказать. Как только встретим полицейского, я остановлюсь и скажу, чтобы он позвонил в Окиган. Ты, Дик, не торопись. Наплету ему чего-нибудь, чтобы расследование началось. а на нас подозрений не было сумею не в первый раз синтия замолкла кому как не ей было знать что фантазии у мужа более чем достаточно для такой простой задачи полицейский встретился через несколько кварталов стоя на тротуаре служитель закона грелся на солнышке и лениво наблюдал за мальчишками играющими на пустыре в футбол к свернув к бровке Рендел остановил машину. Открой окно, сын. Синтия опустила стекло, и тут же резко, судорожно хватила ртом воздух, и она и Рендел с трудом подавили желание закричать. За окном не было ни солнечного света, ни полицейского, ни мальчишек, не было вообще ничего. Только серый, безликий туман. И этот туман медленно пульсировал, словно живя какой-то своей, не оформившись еще жизнью. И никаких признаков города. Но не потому, что туман был очень плотным, а потому, что он был пуст. Сквозь него не проглядывало ни одно движение. Сквозь него не долетал ни один звук. Приблизившись к окну машины, туман улетел. начал медленно заползать внутрь. Закрой окно. Увидев, что Синти никак не может справиться со своими негнущимися от ужаса пальцами, Рендел перегнулся через неё или, хорадочно, крутанул ручку, подняв стекло до упора. И всё стало по-прежнему. Через стекло они снова увидели полицейского, играющих детей, тротуар, а дальше город. Синти взяла мужа за руку. Поезжай, теди. Подожди секунду, напряжённым голосом сказал Рендул, поворачиваясь к своему окну. Медленно, очень осторожно он приспустил стекло чуть-чуть меньше, чем на дюйм. Этого хватило. И здесь тоже стояла серая бесформенная масса. Через стекло Отчётливо виднелись улицы и машины, бегущие по ней сквозь открытую щель ничего. Поезжай, таиди, пожалуйста. Уговаривать Рендала было не надо. Отжав сцепление, он резко бросил машину вперёд. Их дом стоит не прямо на берегу, но поближе. Залив хорошо виден с вершины ближайшего холма. В посёлке, куда они ходят за покупками, живут всего 8 сотен человек. Но им этого вполне хватает. Да и вообще они не особенно любят общество, кроме, конечно, общества друг друга. Вот этого у них предостаточно. Когда он идёт работать в город или в поле, она идёт следом. прихватив с собой какую-нибудь мелкую женскую работу. В город они тоже ездят вместе, рука в руку, всегда без всяких приключений. Он отпустил бороду, и не потому, что ему очень уж это нравится, а по необходимости. Во всём их доме нет ни одного зеркала. Есть у них одна странность, которая обратила бы на себя внимание в любой общине, зная о ней окружающие. Но такова уж природа этой странности, что никто и никогда о ней не узнает. Вечером, отходя ко сну, он обязательно пристегивает наручниками свою руку к ее руке и только потом выключает свет. Конец книги